До сумерек она наблюдала за домом Гетанро. И чем дальше, тем больше убеждалась, что попала именно туда, куда надо. Хотя впечатление на нее огрызки семьи гитанро не произвели. И даже впечатленьится. Так себе, мелкая сошка, ползучая вошка. Тана Гетанро была обычной, не слишком опрятной девкой. А судя по тому, как она орала на ребенка, еще и не очень умной. Да и внешний вид ее чадушка наводил на мысль о происхождении людей от свиней. Время от времени из дома раздавались вопли. Тана откликалась «Иду, тетя Льяна!» и бросалась на зов. Определенно Льяна была в доме. Вот с кем стоило поговорить-то. А Лидас, вернувшийся в сумерках Лидас, вообще вызвал только брезгливость. Невысокий, лопоухий, с детским выражением лица. Он был бы даже симпатичен, если бы на этом лице изредка появлялась хоть какая-то мысль. Но для этого еще и мозги иметь надо». Нет, Ледас производил впечатление абсолютно простого, как две медяшки парня, который доволен всем и более всего собой. И нет смысла что-то делать, куда-то двигаться, прикладывать усилия, что-то улучшать, даже дом красить. К чему? В жизни и так все прекрасно, вот еще бы Эля попить и с друзьями поболтать. Но самым неприятным для Яны было другое. Ледас был копией деда Айлены, но уродливой, сплюснутой, недоделанной. Она отлично помнила портреты в доме. И если детой Елены мог похвастаться высоким ростом, осанкой, улыбкой, одним словом, там был нарисован пусть не красавец, но мужчина обаятельный и яркий, и от него уродилось это ничтожество. Вот и мы, Нархиро, так вырождаемся. Поколение за поколением, клан за кланом. Кто будет хранить лес, когда мы уйдем? Неудивительно, что мы не взлетаем. Если вот так... Этому и вообще крылья не нужны. Они ему ползать помешают». Яна изогнула руку и привычно почесала спину там, где пробивались зародыши. «Кажется, ей. Или за последнее время они еще больше припухли?» «Хм, возможно. Но она же должна созревать, как и любая Нархеро». «Ладно, сейчас не до того». Яна смотрела и запоминала, где находится окно Льяны. Вот наступит ночь, и она...